Глава 7. Лицо потрясённое, как луна. Гулливер был юн и принимал всё легче, чем мать. Он давно не видел смысла в своей жизни, а потому окончательное доказательство её бессмысленности даже принесло ему облегчение. Но существо, принявшее смерть от его рук, было ему чуждо, как будто не имело к нему отношения. Гулливер мог оплакивать мёртвую собаку, Но мёртвый Ванадарян не вызвал у него сочувствия. Что касается горя, Гулливер действительно волновался об отце и хотел знать, было ли там ему больно. Я сказал, что не было. Правда ли это? Не знаю. Я понял, что человек без лжи не человек. Просто важно знать, какую ложь говорить и когда. Любить кого-то означает постоянно врать любимому. Но я ни разу не видел, чтобы Гулливер плакал об отце. Не знаю почему. Возможно, трудно пережить потерю человека, которого по сути никогда не был рядом. Так или иначе, когда стемнело, Гулливер помог мне вытащить тело из дома. Ньютон уже не спал. Он проснулся после того, как расплавилась техника Джонатона, и теперь он принимал то, что видит. Как собаки, похоже, принимают всё. Среди них нет историков. И это упрощает дело. Для них нет ничего неожиданного. В какой-то момент пёс начал рыть землю, как будто старался помочь нам, но в этом не было нужды. Копать могилу было необязательно, потому что монстр, именно так я называл его про себя, в своём естественном состоянии быстро разлагался в насыщенной кислородом атмосфере. А вот выволочить его во двор оказалось нелегко. особенно учитывая мою обнажённую руку и тот факт, что Гулливеру пришлось отбежать в сторону, потому что его начало рвать. Он выглядел ужасно. Помню, как он смотрел на меня из-под чёлки. Его лицо выглядело потрясённым, как луна. Ньютон был не единственным свидетелем. За нами неодумённо наблюдала Изабель. Я не хотел, чтобы она выходила из дома и смотрела, но она не послушалась. На тот момент она не знала всего. Не знала она, например, что ее муж умер и что труп, который я тащу, выглядит в целом так же, как раньше выглядел я. Правда, открывалась ей медленно, но и это было слишком быстро. Ей требовалась пара-тройка столетий, чтобы усвоить эти факты. Это все равно, как взять человека из Англии эпохи рентгенства и перенести в центр Токио образца двадцать первого века. Изабель просто не могла воспринимать происходящее адекватно. как никак она историк учёный, который ищет схемы, сценарии и причины и преобразует прошлое в рассказ, который следует по одной извилистой тропе. Но вдруг на эту тропу с неба с огромной силой обрушивается объект, вспаровший грунт, пошатнувший всю землю и сделавший маршрут непроходимым. Иначе говоря, Изабель посетила врача и попросила выписать ей лекарство. Таблетки однако не помогли. И она 3 недели пролежала в постели в полном упадке сил. Предполагали, что это миалгический энцефалиамилит. Разумеется, никакой болезни у неё не было. Она страдала от горя. Она оплакивала не только потерю мужа, но и потерю привычной реальности. В тот период она меня ненавидела. Я всё ей объяснил. Не я это придумал. Меня послали против моей воли с единственным заданием затормозить прогресс человечества ради блага Вселенной. Но она не смогла смотреть на меня, потому что не знала, на что смотрит. Ведь я лгал ей, спал с ней, позволял ей ухаживать за мной, а она не знала, с кем спала. Не имело значения, что я влюбился в нее, и что этот акт абсолютного неповиновения спас от смерти ее и Гулливера. Нет, это не имело никакого значения. Для нее я был убийцей и чужаком. Моя рука медленно заживала. Я сходил в больницу, и мне дали прозрачную перчатку, наполненную антисептическим кремом. В больнице меня спросили, как это случилось. Я ответил, что был пьян и опёрся о конфорку, не воспринимая боль. А потом уже было слишком поздно. Ожоги превратились в волдыри, и медсестра вскрывала их, а я с интересом наблюдал, как из пузырьков течёт прозрачная жидкость. Я эгоистично надеялся, что в какой-то момент Кледен на мою обожённую руку Изабель станет испытывать ко мне сострадание. Я хотел снова увидеть эти глаза, глаза, которые с тревогой изучали моё лицо после того, как Гулливер избил меня во сне. Недолгое время меня соблазняла мысль убедить Изабель, будто всё, что я ей говорил, неправда, что мы скорее живём в магическом реализме, чем в научной фантастике. И что в нашем жанре не обойтись без небылиц, что я человек, у которого был срыв, и во мне нет ничего внеземного. Гулливер может и знает, что видел, но его спасал не окрепший ум. Я мог легко всё отрицать. Бывает, что собака вдруг словно молодеет, что люди падают с крыши и выживают. В конце концов, особенно взрослые хотят верить в самые прозаические истины. Им это нужно, чтобы удержать собственное мировоззрение и психику от соскальзывания в безбрежный океан непостижимого. Но такой выход почему-то оказался мне недостойным, и я не мог его выбрать. На этой планете везде есть место лжи, но истинная любовь тут не пустой звук. И потом, если рассказчик говорит, что словно очнулся от страшного сна, хочется съязвить, что он просто перешёл от одной иллюзии к другой. И, соответственно, снова может точно так же в любой момент проснуться. Даже в иллюзиях нужна последовательность. Незыблемой остаётся только ваша точка зрения. Поэтому объективная истина никому не нужна. Надо выбрать свой сон и держаться его. Всё остальное обман. Раз уж вы попробовали любовь и правду в одном опьяняющем коктейле, фокусы надо прекращать. И хотя я понимал, что никакой честностью Такой вариант развития событий не поправишь. Жить с этим было тяжело. Понимаете, до того, как попасть на землю, я никогда не искал заботы и не нуждался в ней. Но теперь я тосковал по ощущению, что я кому-то дорог, кому-то нужен, что меня любят. Возможно, я ждал слишком многого. Возможно, я не заслужил и того, чтобы меня оставили в доме. пусть даже выделив для сна этот ужасный пурпурный диван. Думаю, что единственной причиной, по которой меня не прогоняли, был Гулливер. Гулливер хотел, чтобы я остался. Я спас ему жизнь. Я помог ему дать отпор обидчикам, но я всё равно не ждал, что он меня простит. Поймите меня правильно. Я не говорю про сантименты между сыночком и папочкой. Но в качестве внеземной формы жизни Гулливер принял меня гораздо легче. чем в роли отца. «Откуда ты?» – спросил он однажды субботним утром, без пяти семь, пока мать еще спала. «Это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень далеко». «Насколько далеко?» «Сложно объяснить», – сказал я. «То есть для тебя и Франция далеко?» «А ты попробуй», – сказал он. Мой взгляд остановился на вазе с фруктами. «Только позавчера я ходил покупать здоровую пищу, которую врач рекомендовал Изабель». Бананы, апельсины, виноград, грейпфрут. Ладно, сказал я, хватая большой грейпфрут. Это солнце. Я положил грейпфрут на кофейный столик. Потом отыскал самую маленькую виноградину в миске и положил её на другой край стола. Это земля. Такая маленькая, что её почти не видно. Ньютон подошёл к столику, явно намериваясь сожрать землю. "Нет, Ньютон", сказал я. "Дай закончить". Ньютон отступил, зажав хвост между задними лапами. На хмуре в лоб Гулливер изучал грейпфрут и крохотную виноградину. Он огляделся вокруг. «А где же твоя планета?» «Думаю, он серьезно ожидал, что я положу апельсин, который взял из вазы куда-нибудь в пределах комнаты, рядом с телевизором или на одну из книжных полок. Или на худой конец отнесу его наверх. По большому счету…» Этот апельсин должен лежать на кофейном столике в Новой Зеландии. Гулливер помолчал, пытаясь осознать расстояние, о котором я говорил. Ещё не выйдя из ступора, он спросил: "Я могу туда попасть?" "Нет. Это невозможно." "Почему?" "А на космическом корабле?" Я покачал головой. "Нет. Я не летал на корабле. Я попал сюда иначе." Он растерялся. но после моего объяснения растерялся ещё больше. В общем, суть в том, что теперь у меня не больше возможности пересекать вселенную, чем у любого другого человека. Я навсегда останусь в этом теле и на этой планете. Ты променял вселенную на жизнь на диване? Тогда я этого не понимал. К нам спустилась Изабель в пижаме и белом халате, бледная, как всегда по утрам. На миг она просияла от нежности при виде того, что мы с Гулливером беседуем, но потом всё вспомнила, и теплота исчезла с её лица. Что тут происходит? спросила она. Ничего, сказал Гулливер. Зачем вам фрукты? В её тихом голосе всё ещё слышались остатки сна. Объяснил Гулливеру, откуда я, насколько далеко моя планета. Ты прилетел с грейпфрута? Нет, грейпфрут это солнце. Ваше солнце. Наше. Я жил на апельсине, который должен быть в Новой Зеландии, а земля сейчас у Ньютона в желудке. Я улыбнулся Изабель. Я думал, что шутка ей понравится, но она смотрела на меня ровно так же, как в последние недели, словно я был в тысячах световых лет от неё. Она вышла из комнаты. "Гулливер", сказал я. По-моему, мне лучше уйти. Не надо было вообще оставаться. Понимаешь, дело не только во всей этой заварухе. Помнишь ссору между мной и твоей мамой, о которой тебе так и не рассказали? Ага, помню. Так вот, я был неверен. Я занимался сексом с женщиной по имени Мегги, одной из моих студенток, точнее, студенткой твой влатца. Мне не понравилось, но это к делу не относится. Я не осознавал, что этим обижу твою маму. Но ей от этого легче не стало. Я плохо разбирался в правилах супружеской верности, хотя это не оправдание во всяком случае для меня, учитывая, что я сознательно обманывал её во многих других вещах и подвергал опасности ваши жизни. Я вздохнул. Наверное, наверное, я уеду. Зачем? Вопрос задел меня за живое, пробрался к желудку и стиснул его. Просто я думаю, что сейчас так будет лучше. Куда ты едешь? Не знаю пока что. Но не волнуйся, я дам знать, когда туда попаду. Его мать снова появилась на пороге. Я уезжаю, сказал я. Она закрыла глаза, вдохнула. Так, да, произнесла она губами, которые я когда-то целовал. Да, наверное, так лучше. Её лицо сморщилось, точно кожа воплощала эмоцию, которую она хотела скомкать и выбросить. Моим глазам стало горячо. Картина затуманилась. Потом что-то сбежало по моей щеке к самым губам. Жидкость, как дождь, только теплее. Я пролил слезу.